4. Каков же, спросим теперь, положительный идеал жизни этой общины? В чем проявляется эта новая жизнь, которая, как мы видели, подается в крещении, осуществляется в Евхаристии, миру проповедуется как путь спасения? Лучше всего можно описать этот идеал как идеал единства в любви. Нам трудно понять и почувствовать до конца именно этот аспект, первохристианство, потому что в современном сознании, даже церковном, единство понимается обычно либо отвлеченно, идеологически, либо же как ценность прикладная. Единство ради чего-то, единство против кого-то. Для ранней же церкви единство само и есть последняя величайшая ценность, высший смысл жизни, открытый людям Христом церковь есть восстановление единства, нарушенного, разорванного грехом, то есть себя любием и отпадением от Бога. В ней крещенные, то есть соединенные со Христом и живущие участием в его жизни через преломление хлеба, воссоединяются с Богом, а в Боге вновь обретают и единство друг с другом. Как же проявляется оно? Прежде всего, в деятельной любви – в которой каждый сознает себя принадлежащим всем и взамен всех, как принадлежащих ему. Любовь, которую Бог так возлюбил мир, что отдал за него сына, живет в церкви и есть главное и первое ее свидетельство о Христе. Возлюбленное, скажет апостол Иоанн на закате своей жизни, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь его совершенно в нас. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 11-12. Любовь требует общей жизни, подлинного единства, не только в вере или учении, но и в общении. Если теперь единство христиан между собой, увы, большей частью только символизируется в богослужебном общении, то в ранней церкви литургии увенчивает Действительное единство, постоянное общение в повседневной жизни и вне этого общения немыслимо. Ни одно слово не повторяется так часто в раннехристианской письменности, как слово «братья». Но в это братство христиане вкладывают весь его жизненный деятельный смысл. Оно выражается в единомыслии. У множества, уверовавших было одно сердце и одна душа. а радости единомыслия, утешении общей верой – Неизменно напоминает Павел, прося хранить его, прося снисходить друг другу и прощать взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Послание к Колосинам. Глава 3, стих с 13 по 15. Оно выражается далее в деятельной, взаимной поддержке и заботе всех о всех, заботе одинаково материальной и духовной. Все верующие, читаемые в деяниях, были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Никто ничего из имения своего не называл своим,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 осуществить единство жизни в общении имуществ. То, что в наши дни было так неудачно названо первохристианским коммунизмом, было на деле не результатом какой-либо специфической христианской экономической или социальной теории, а проявлением любви, иными словами, не в общении имуществ как таковом смысла рассказа деяний, а в том свидетельстве о новой жизни, всецело преображающей старую, которая проявлялась в этом общении, и уже в посланиях Павла находим мы призыв каждому уделять по расположению своего сердца, что указывает на сохранение в других общинах частной собственности. Но максимализм иерусалимской общины, этого братства нищих, как называл их Павел, навсегда останется в христианском сознании как неустранимый пример и завет, как идеал полного преображения жизни и действительного обновления всех человеческих отношений любовью. И почти в каждую эпоху все в новых и новых условиях будет возрождаться в сердцах христиан, пусть иногда очень немногих, стремление воплотить этот идеал первохристианства и сделать церковь подлинной основой новой жизни. Раннюю церковь часто изображали равнодушной к миру, постоянно пребывающей в напряженном ожидании конца. Но уже в самом этом идеале любви и новой жизни, воплощенной в церковном обществе, заключено и новое отношение к миру, потому что для христиан эта любовь есть не внутреннее дело церкви, а сущность ее свидетельства в мире. Посему узнают все, что вы мои ученики, если будете любовь иметь между собою. И в Новом Завете, если его внимательно читать, Открывается целостное учение о мире и о том, как должны относиться к нему и жить в нем христиане. Нагорная проповедь, заповеди блаженства, образ милующего и помогающего Христа будут церковью возвещены миру и останутся идеалом его, даже тогда, когда люди отвергнут церковь. А в посланиях апостола Павла «Не будут ли всегда искать христиане...» первичных норм своих отношений к государству, семье, труду, ко всем сторонам человеческой жизни. Нет, кажется, ни одной, которой не коснулся он в своем пламенном служении братьям. Ожидание конца молитва о пришествии Христа, все то, что теперь принято называть эсхатологизмом и к нему одному сводить сознание ранней церкви, на деле нельзя без насилия над исторической правдой отделить от этого положительного идеала. Грядущее царство, о котором молятся христиане, неотделимо для них от суда. Суд же относится как раз к мере воплощения ими своей веры в жизни, то есть в мире. «Так как вы сделали это одному из сих братьев, моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. Христом, Царство Божие вошло в человеческую жизнь, чтобы обновить ее. И если в свете этого царства проходит образ мира сего, то неизбежность конца как раз и делает служение христиан столь ответственным, а всё в мире целью этого служения. Благая весть в них обращена ко всей твари. Евангелие от Марка, глава 16, стих 15. Вот образ церкви, оставленный нам самыми ранними памятниками ее. Значит ли это, что в ней не было ни недостатков, ни слабостей? Конечно, нет. А многих из них упоминает автор Деяний. В посланиях Павла целые главы будут посвящены обличению и бичеванию грехов христиан. Но начиная историю церкви, в которой слишком часто эти грехи и слабости будут так болезненно очевидны, необходимо запомнить и ту икону церкви, тот первый опыт жизни в ней, в которых будут всегда искать христиане исцеления своих болезней, преодоление своих грехов. К этой истории и переводит нас следующие главы деяний.